Он остался таким же и в последующие дни, недели, годы. Его не интересовало, настроена я или нет, в форме я или утомлена, заботился только о себе. Постепенно я привыкла, и мне теперь безразлично, я только выполняю свой супружеский долг. Такие письма... Нет нужды комментировать. У некоторых женщин фригидность развивается как защитная реакция, ограждающая от полового возбуждения, не завершающегося оргазмом. Мне 29 лет, мужу 31, пишет Александра Д. инженер из Алматы. У меня рано пробудилось половое чувство. И в первые месяцы замужества я стремилась к интимной близости. Но мой муж, которого до замужества я любила, с первой брачной ночи, удовлетворившись сам, отворачивался и засыпал. Не думал обо мне, не видел моих слез, не знал о том, что постоянная неудовлетворенность привела к гинекологической болезни». Мои чувства к мужу вначале притупились, затем погасли, а сейчас появилась к нему неприязнь. Интимную жизнь, однако, продолжаю по его настоянию. Я стараюсь в это время думать о чем-то постороннем, отвлечься, так как знаю, что возбуждение повлечет за собой одни огорчения. В оценке причин психогенной фригидности, нельзя сброситься с счетов и неправильное половое воспитание, и вследствие этого превратное представление о сексуальных взаимоотношениях. Выраженность половой холодности может быть различной. У некоторых близость сопровождается приятным ощущением, но не завершается. Женщина получает определенное удовлетворение. Первая степень холодности. У других сближение не волнует женщину, совершенно безразлично ей, при этом ни возбуждение, ни тем более удовлетворение не наступает. Вторая степень. Наконец, у части женщин близость вызывает отрицательную реакцию, она неприятна, приносит даже страдания». Третья степень. Почти все эти стадии фригидности поддаются лечению. К сожалению, у многих мужей фригидность жен мало беспокоит, а большинство женщин относятся к своей холодности весьма терпимо, хотя неудовлетворенность часто вызывает нервное перенапряжение, срывы, Застойные явления в органах малого таза, дающие о себе знать болью в пояснице, чувством давления внизу живота. Было бы полезно для укрепления семьи и брачных уз и мужчинам, и женщинам стремиться к полной гармонии чувств в близости, что в абсолютном большинстве случаев возможно. Для этого нужно выработать свой стереотип отношений, в котором бы взаимоощущения содержали полную гамму высших человеческих чувств. Супруги могут и должны, если так можно выразиться, оттренировать психоэмоциональные и физически свои отношения так, как конькобежцы-фигуристы в парном катании, когда... Высший эффект может быть достигнут только при полной слаженности действий партнера. Достигнуть подобной гармоничной слитности душ помогут знания, взаимные стремления и, конечно, специалисты. Холодность в абсолютном большинстве случаев успешно лечат гинекологи, сексологи, психоневрологи, либо эндокринологи. Используется психотерапия, различные медикаменты, в том числе гормональные, физиотерапия и другие. Весьма важно устранить семейно-родственные, психологические и другие барьеры, которые лежат на пути гармоничных семейных отношений.